Так, бля, крикнул, будто здесь не дюжина голубчиков собравшись, а вся тысяча. Смерть вырвала из наших рядов, продолжал Виктор Иванович, незаменимого труженика, светлого человека, достойного гражданина. Виктор Иванович уронил головку на грудь и помолчал. Бенедикт присел и заглянул ему в личико. «Плачет?» «Нет, не плачет». Посмотрел на Бенедикта со злобой. Снова головкой-то дернул и продолжает. «Горько! Бесконечно горько! В преддверии славной годовщины двухсотлетия взрыва!» «Виктор Иванович! Виктор Иванович!» Зашевелились прежние. «Это вы совсем не то говорите?» «Как не то?» «А, верно, извиняюсь. Это на другой случай. Спутал». «А вы не путайте!» «А вы не сбивайте, сбивают тут!» — ощерился на Бенедикта. «Толпятся!» «Это Полина Михайловна, сынок!» «Не ссорьтесь, господа, давайте продолжать!» «В преддверии...» — Виктор Иванович собрался, опять выражение наличка нахмурил, э, руки по швам сделал. «В преддверии траурной годовщины двухсотлетия взрыва, разбросавшего и вновь сплотившего наши ряды, от нас ушел...» «Ушел большой, светлый товарищ, незаменимый гражданин, скромный, незаметный труженик, огромной души человек. Он ушел, но дело его не умерло. Пусть вклад Анны Петровны в дело восстановления нашего светлого прошлого был невелик, Виктор Иванович повел рукой на подушечку, но он весом груб, зрим. Земля тебе пухом, Анна Петровна».